Глава третья. Обращение к Сервантесу. Высадка. Где же терки? Терок нет. Разочарование. О, Мигель Сервантес Саведра! «Если правда, что там, где жили когда-то великие люди, какая-то частица их души носится и реет в воздухе до скончания века, значит, то, что осталось от тебя на Берберийском побережье, наверное». Затрепетало от восторга при виде того, как высаживался на берег Тартарены Староскона этот изумительный тип француза-южанина, в котором воплотились оба героя твоей книги Дон Кихот и Санчо Панса день стоит жаркий, на залитой солнцем набережной 5-6 таможенников, алжирцы, поджидающие вестей из Франции, мавры, поджавшие под себя ноги и покуривающие длинные трубки, нольтийские матросы, тянущие громадные сети, а в петлях этих сетей тысячи сардинок сверкают точно серебряные монетки. Но едва Тартарен ступил на сушу, как вся набережная пришла в движение и преобразилась». Рододикарей, еще более отталкивающих, чем корсары на корабле, поднялась с камней и бросилась на приезжего. Рослые арабы, накинувшие шерстяные бурнусы прямо на голое тело, маленькие мавры в лохмотьях, негры, тунисцы, маонцы, мзабиты, гостиничная прислуга в белых фартуках все это кричало, орала, цеплялась за его платье, вырвала друг у друга его багаж. Один тащил консервы, другой аптечку, и, забивая ему уши невообразимой тарабарщиной, сыпала конец каким-то совершенно невероятными названиями гостиниц. Сбитый с толку всей этой кутерьмой, бедный Тартарен бросался то туда, то сюда, бронился, чертыхался, метался, устремлялся в погоню за своими вещами стараясь изо всех сил, чтобы эти варвары его поняли, обращался к ним по-французски, по-провансальски, прибегал даже к латыни, к латыни пурсоньяка, роса бонус бона бонум, Роза — хороший, хорошая, хорошая латынь. Это все, что он знал. Напрасный труд. Его никто не слушал. К счастью, какой-то человек в мундире с желтым воротом мешался в схватку, как гомеровский бог, и палкой разогнал весь этот сброд. Это был алжирский полицейский. В самых учтивых выражениях он посоветовал Тартарену остановиться в европейской гостинице, поручил его заботам служащих этой гостиницы, и те, погрузив на несколько тележек его пожитки, повели Тартарена в гостиницу. Примечание. К «Пурсоньяка». Имеется в виду герой комедии Мольера господин де Пурсоньяк, 1660 год. В Алжире Тартарен из Тараскона на каждом шагу широко раскрывал глаза. Он до себя представлял волшебный, сказочный восточный город, нечто среднее между Константинополем и Занзибаром. А Бабалон в самый настоящий Тараскон. Кофейни, рестораны, широкие улицы, четырехэтажные дома, небольшая площадь с Макадамовой мостовой, где военный оркестр играл польки Афинбаха. Мужчины за столиками пили пиво и закусывали пышками. Гуляли дамы, девицы легкого поведения, военные, опять военные. На каждом шагу военные, и ни одного терка за исключением Тартарена. Переходя площадь, он даже почувствовал себя неловко. Все на него смотрели. Военный оркестр смолка, а полька Афенбаха повисла в воздухе. Примечание. С Мак мостовой. Макадамовая мостовая дорога, вымощенная крупным щебнем, названа по имени изобретателя англичанина Мак-Адама. 1756-1836 годы. С двумя оружиями за плечами, с револьвером на боку, суровый и величественный, как Робинзон Крузо. Тартарин чинно шествовал мимо всего этого Люда, но при входе в гостиницу силы его оставили. Отъезд из Тараскона, гавань Марсели, плавание, Черногорский князь, пираты — все это путалось и кружилось у него в голове. Пришлось на руках нести его в номер, снять с него доспехи, раздеть... Думали было послать за доктором, но герой наш только добрался до подушки и сейчас же захрапел до того громко и заливисто, что хозяин гостиницы почел медицинскую помощь излишней, и все почтительно удалились».